Глава 30. Неожиданный визит. Я задорно расхохоталась, когда король без предупреждения подхватил меня на руки и вместе со мной бросился в морские объятия. Ласковые волны приняли наши тела, успокаивающе баюкая. Илин покружил меня в воде и осторожно опустил. Дождавшись, пока мои ноги коснутся дна, Он совершенно по-мальчишески принялся брызгаться в меня. Соленые воды практически доходили мне до подбородка, когда у Элина едва прикрывали грудь. Мы ребячились, пока последний лучик не озарил горизонт. Я знала, что мы просто оттягиваем неизбежное. Момент, когда придется вновь с головой уйти в насущные проблемы. Я набрала в рот воды и фонтанчиком выстрелила в лицо Элина. Моя проделка его так огорошила, что я вновь рассмеялась и, поскользнувшись на валуне, с головой ушла под воду. Холодные руки выдернули меня из морской пучины. Я обняла крепкую шею и поцеловала Элина в скулу чуть ниже шрама. Прородители, пусть этот день не кончается», — робко признался он, утирая капли с моего лица. «Я отдам все, что угодно» чтобы продлить его хотя бы на секунды. «Даже свое беспечное нахальство?» Я хотела выглядеть серьезной, но вырвавшийся смешок меня выдал. «О нет, дорогая, боюсь, без него я быстро тебе надоем, и ты ночью придушишь меня подушкой». «Так вот как я расправлюсь с тобой. Думаешь, все дело в твоей непомерной наглости?» Илин притворно закатил глаза и ущипнул меня за нос. Новый всплеск волн окатил нас прохладными брызгами. В голове резко всплыл образ окровавленного кинжала и разливающегося алого пятна на белоснежной рубашке, и мое веселье тут же угасло, словно сквозняк задул свечу. Я отстранилась, металлический привкус крови все еще противно отдавался на языке. Повмиг, потускневшему взгляду, Элин проследил ход моих мыслей и попытался успокоить. Ты не станешь моим палачом, Агнес. Не примеришь на себя шкуру убийцы я не позволю. Твердо заверил король. Больше всего на свете я хотела верить ему. Но внутренний голос совсем недвусмысленно подсказывал, что от судьбы не уйдешь. Нам пора возвращаться, неохотно проворчала я. Сколько бы мы ни противились времени остановить. Элин провел рукой по моим мокрым волосам и прижался к моему лбу своим. Что бы ни случилось, знай, я твой навеки. С этими словами он глубоко меня поцеловал. Так словно нам больше не представится такой возможности. Возлюбленный достал из кармана странный перстень, скорее всего, еще один древний артефакт фейри, и сжал в кулаке, заглушая синий магический свет, который ослеплял даже через воду. В мои легкие ворвался его кислород. Волны стали необъяснимо холодными. Я так и продолжила сжимать талию на ногами, когда снежная вьюга поглотила нас, унося обратно в жестокие реалии. Прорвав силу охраняющего дворы и барьера, магия перемещения вернула нас в гостиную королевской резиденции в Салихейме. Под ногами скрипнули половицы, когда Илин напоследок расцеловал мои щеки и опустил меня вниз. Мы были настолько поглощены друг другом, что даже не заметили подрагивающие в сумраке тени дожидавшихся нас Артура, Бриэль и... У меня свело желудок. А сердце, ёкнув, словно упало в пятки. На деревянной лестнице, которая вела на второй этаж, стоял, вальяжно облокотившись на перила, Дориан. За его спиной маячил раздраженно поглядывавший на меня Филипп. Артур и Бри сидели за столом. Принцесса нервно покачивала ногой, шелестя по длинной голубой сорочки, а брат пальцами барабанил по столешнице. Обстановка в гостиной была настолько напряженной, что воздух казалось вот-вот заискриться. «Ну, здравствуй, Зефирка». Пока Дориан спускался со ступенек, его тяжелые шаги, будто заполнили собой всё пространство комнаты. Золотые листья благой короны играли переливами в тусклом свете свечей и камина, красиво перекликаясь с золотой строчкой из сини-чёрного сюртука. Дориан одарил ненавидящим взглядом Илина, который тут же выступил вперёд, прикрыв собой моё облепленное мокрой туникой тело. «Не припомню, чтобы давал разрешение на пересечение границ неблагого двора свити Маркуса. Ваше нахождение на моих землях нежеланно и противоречит соглашению между нашими дворами. Или благой король желает развязать войну?» Со свойственным ему аристократизмом выразил неодобрение Элин. Широко расправив плечи, он скрестил руки на груди. Я боялась шелохнуться. Прожигающий взгляд принца и осознание, в каком свете я предстала перед ним, восседая на руках Илина и откровенно целуя его, заставило меня покраснеть. Я не хотела ранить Дориана. Теоретически нас ничего не связывало, но осведомленность о его чувствах давила на меня ответственностью за отданное мне сердце. Благой принц находился рядом, когда я буквально рассыпалась на куски, помог мне собраться и просто не дал сойти с ума в один из самых тяжелых промежутков жизни. Он не заслуживал становиться свидетелем моих несдержанных порывов и чувств к королю, отнявшему у него семью. «Я могу пригрозить вам тем же, ваше величество». Дориан остановился у камина и медленно провел пальцем по нависающей полке, словно проверяя ее на наличие пыли и сажи. Всем своим видом принц старался выразить безразличие. Но быстрая пульсация вены на его горле и широко распахнутые глаза, в которых отражалось пламя, заставляли делать совсем иные выводы. Похоже, он был готов разорвать Элина на части и воплотить в жизнь свое недавнее обещание испепелить мир и выкопать меня из пепла. Вздрогнув, я обхватила себя руками, чтобы унять резкий озноб. Вы также, без уведомления короля Маркуса, нарушили благие границы, открыв портал сначала в западный лес, а потом переместившись в хрустальную лагуну. Отец уловил вибрацию вашей силы и послал за вами отряд. А Озноб перерос в неумолимую лихорадку. От мысли о том, что Дориан мог видеть гораздо больше, чем жаркий поцелуй в гостиной, мои колени задрожали. Элин никак не отреагировал на слова принца, словно его совсем не удивил тот факт, что за нами могли наблюдать. «Тебе благородство не позволило вмешаться?» Или побоялся оказаться третьим лишним?» Жестко осадил он принца. Лёд, звучавший в красивом голосе, словно покрыл лицо короля, сковав все эмоции. Дориан нахально хмыкнул. «Сказал бы спасибо, что я не наслал на тебя армию, а увёл их в неверном направлении, подарив вам возможность пообщаться с фавном и расставить все точки над «и». Дориан шагнул к королю. Может, он и догадывался о нашем уединении на пляже, но вряд ли осознавал глубину случившегося. Словно налетев на невидимую преграду, принц замер и широко раздул ноздри. «Мне захотелось выбежать вон из комнаты и трусливо спрятаться под одеяло, лишь бы не видеть, как поменялось выражение его лица. Как сначала на нем отразилось изумление, Потом мучительное принятие и боль предательства. До этого он стоял слишком далеко и не мог учуять запах нашей близости: распознать смешение ароматов мороза и лаванды в сладковатом оттенке феромонов, все еще циркулирующих в наших телах. Принц попятился, но быстро пришел в себя, как и Элин, спрятавшись за картинной безмятежностью. Я же уставилась на вымокшие ботинки, не в силах даже поднять глаза на оглушенного принца. На удивление Элин смягчился и уже не так грубо спросил. «Что привело вас в Салихейм?» Я сжала кулаки, предвкушая ответ Дориана. отец все всё-таки прислал тебя за мной?» Мысленно постучалась в его разум, побоявшись, что дрожащий голос выдаст моё волнение. Дориан не пустил в свое сознание, заперев ментальные двери прямо у меня перед носом, но все же ответил вслух. «Нет. Как я упоминал, Маркус не станет повторять ошибок прошлого. Ты вольна сама выбирать, где оставаться». На последних словах его голос дрогнул. Больше ничего не сказав, он повернулся и подозвал Фила. Тот подошёл к столу и щелчком пальцев призвал сложенный в рулон пергамент. Свертки упали на стол рядом с Артуром, и Дориан махнул на бумагу с чернильными кляксами. Александр опять собирается принудить к сотрудничеству смертных друидов. «Я здесь, чтобы предотвратить полное господство дикой охоты». Маркус смог втереться к нему в доверие и выяснить информацию о передаче посланий в мир смертных. Мой отряд перехватил гонца и письма. Дориан указал на свертке Александр обещает друидам часть древних артефактов и полную неприкосновенность смертных земель. Взамен они полностью искоренят места силы и уничтожат возможность связи между нашими мирами». Придя к одному выводу, что огненный король пытается исключить любую возможность уничтожения посоха волхвов, мы с Элином понимающе переглянулись. Бриэль раскрутила послание и внимательно вчиталась в текст. При взгляде на нее мое сердце болезненно сжалось. Здесь говорится, что Александр планирует встречу с верховным старцем в Сетле. Прочитала она по слогам название смертного города. «Через три заката». «Когда были перехвачены письма?» — оживившись, подал голос Артур. Стоявший недалеко от него Филипп высокомерно указал на второй сверток. Брат заглянул в письмо. «Даже издалека я узнала острый почерк своего отца». «У нас два дня», — сообщил Артур. «Всего два дня». Чтобы переубедить друидов сотрудничать с рыжим тираном и... И уничтожить посох, закончила я, приковав к себе всеобщее внимание. Под угрозой приближающейся войны сердечные распре уступили место холодному расчету. Фабиан сказал, что посох волхов может деактивировать только добровольно отданная жизнь друида. Вот зачем Александру понадобилось запечатывать оставшиеся проходы. Без старцев он станет неуязвим. Я придвинулась к камину и протянула к огню руки, отчаянно стараясь согреться. Одежда еще не высохла, а мокрые волосы противно липли к спине. В дальнем углу, практически скрытый от всех ночной тьмой, в кресле сидел Габриэль. До этого никак не выдававший своего присутствия, генерал резко встал, прошагал мимо нас к столу, и схватился за спинку стула Бриэль. «Если это так, то у нас чуть больше суток, чтобы составить детальный план, уведомить Саманту и Арчи о наших затянувшихся, так сказать, праздниках и отправиться в смертный мир». Грядущая возможность вновь увидеть родные места, почувствовать запах кофе и мармелада взбудоражила меня. «А пока нужно выспаться, а тебе, Агнес?» Генерал повел подбородком в сторону моей вымокшей одежды. «Обсохнуть! Иначе воспаление легких погубит тебя быстрее, чем война с Александром». Габриэль наклонился и что-то прошептал на ухо Бриэль. Та молча кивнула, и он быстро от нее отстранился. Артур безучастно таращился на свое отражение в отполированной столешнице. Что-то подсказывало, что Бри — Поведала ему историю своей роковой любви с Габом, чтобы ее не опередила я. «Я ценю твоё желание помочь и передачу ценных сведений, Дориан. Поэтому ты и твой приближенный можете остаться в неблагом дворе на неопределенный срок. Да и лишний боец против замыслов дикой охоты нам не помешает». Из и Элина исчезли стальные ноты, Он будто протягивал благому принцу трубку мира. «С чего бы это?» — с тревогой подумала я, но необоснованные страхи быстро сменились новыми, когда Элин махнул рукой в сторону лестницы. «На втором этаже есть свободная комната, Филипп». Неблагой король сдержанно кивнул моему бывшему провожатому. «Ты можешь разместиться там. А ты, Дориан, с позволения Агнес». Можешь ночевать в ее покоях. Меня словно обухом по голове ударило. Челюсть отвисла, а глаза шокированно округлились. Неужели Илин предлагал благому принцу разделить со мной постель? После всех наших обоюдных признаний и взрыва чувств, что произошли на пляже, неблагой король двинулся к лестнице, даже не пожелав никому спокойной ночи, Он быстро ринулся вверх, но я успела заметить, как крепко сжаты его челюсти. Про посох ясно, но как разрушить пророчество? Бриэль заплетала мои влажные после купели волосы в косу, сидя на краю кровати. После исчезновения Элина все разошлись по комнатам. Дориан так и не явился, за что я была ему безумно благодарна. Зажившие под поцелуями Илина Рубцы на сердце, принялись опять кровоточить. Да и выяснять отношения после изнуряющего дня я не желала. Пророчество нерушимо. расстроена отозвалась я, почувствовав, как тоненькие пальчики принцессы остановились у меня в волосах. Фабиан не дал нам ни единой подсказки, сказав, что все уже давно предопределено. «Должен же быть способ!» Возмущенный возглас заставил меня развернуться к Бри. Сев в позу лотоса, я принялась сама доплетать косу. родители не могли так жестоко поступить с моим братом. Без тебя, Элина, все равно не жить!» Рваные края сердечных ран заныли сильнее. Он впустил Дориана в мои покои, не думаю... Я не договорила, принцесса схватила меня за плечи и, как следует, встряхнула. «Глупая девчонка!» — выпалила она, сжав ткань моего махрового халата. «Думаешь, почему Габриэль позволил мне принять предложение твоего брата? Почему смирился с моим выбором? В отместку себе?» «Ему важно твое счастье», — пробормотала я. Габриэль видит, что Артур искренне любит тебя и понимает рядом с ним ты всегда будешь держаться за прошлое и ненавидеть себя за то, что приняла убийцу. Бри выпустила меня и ее алые губы задрожали. Меня осенило так внезапно, что я не сдержавшись громко всхлипнула. мотивы Элина стали прозрачнее вот лагуны Увидев неподдельную боль дориана он подобно габриэлю решил наступить на собственное горло ради моего благополучия. «Теперь, когда тебе все известно, ты осуждаешь меня?» — спросила Бриса, образив, что я и сама догадалась о побуждениях ее брата. «Как я могу осуждать тебя, когда сама натворила столько ошибок? Мне, как никому другому, знакомо распирающее изнутри чувство, когда ты пытаешься спастись из бездонного омута боли, топя других. Бриэль устала, опустила голову и поджала под себя стройные ноги. «Я все еще люблю его. Сильно. Хоть и давно не показываю этого, а Элину говорю, что ценю Габа как старшего брата». Она зажмурилась, словно слова опалили ей горло. «Знаю, что...» «Нелепо признаваться в этом сестре своего будущего мужа, но я больше не могу держать в себе правду. И пусть мои чувства к Картуру не такие возвышенные, но твой брат очень дорог мне. Рядом с ним я нашла умиротворение». Бриэль подалась в мои раскрытые объятия. «Наши тяжелые судьбы чем-то схожи, Агнес, а принятые нами решения обезглавят одного из любящих нас мужчин». Желая успокоить, я погладила Бри по длинным волосам. Да, только в моем случае выбор действительно может стать смертоносным. После разговора по душам Бриэль отправилась к себе, чтобы дать мне возможность выспаться. Но крепко уснуть мне не удалось. Стоило закрыть глаза, и я вновь возвращалась в блаженный миг на пляже, ощущала морозный вкус Элина. Проснувшись от знакомой тяжёлой поступи, которая наполнила пространство коридора, я резко села на кровати и прислушалась. Размашистой походкой Дориан, на удивление, проскочил мимо моих дверей. Наверное, предпочел ночлег в выделенных Филиппу покоях, не желая меня тревожить. А может, и сам был не готов говорить о попранных мной чувствах и расширять пропасть неловкости между нами. Но куда его понесло посреди ночи? Шаги стали пружинистыми, принц шустро спускался по лестнице. Закутавшись в халат, я неохотно вылезла из нагретой постели и выглянула в коридор. Внизу хлопнула массивная дверь. Насколько я успела узнать, рядом с гостиной находился рабочий кабинет Элина. Сердце подпрыгнуло, застряв в горле. Ноги. Сами понесли меня к лестнице. Слившись с сумраком, я на цыпочках спустилась вниз и окутала себя невидимой защитой, чтобы меня не выдал бешеный пульс. «Если тебе плевать на свое будущее, пожалей ее! донесся до меня озлобленный возглас Дориана. Из голоса с хрипотцой испарилась вся учтивость, не оставив и малейшего намека на аристократическую сдержанность. Я осторожно села на нижнюю ступеньку, внимательно прислушиваясь к их разговору. Створки двери были слегка приоткрыты, оставляя узкую щель, через которую едва проникал свет, но я смогла разглядеть мельтешащую тень Дориана. «Ты хоть на минуту задумывался о том, что станет с Агнес? Воплоти она в жизнь предсказания Фавна, Ты умрешь, а она будет вечно страдать. И это в лучшем случае. А в худшем ее сила уничтожат все, чем ты так дрожишь. Не унимался принц, а я все сильнее ощущала подступавшую к горлу желчь. Илина ничуть не удивила осведомленность Дориана о невозможности разрушения пророчества. Такую судьбу ты для нее хочешь? Удар кулака о стену заставил меня подпрыгнуть на месте. Хорошо, что ветреная магия блокировала шум. Видел бы ты ее состояние, когда она попала ко двору отца. Месяцами я пытался вновь разжечь в ней живой огонь, заставлял улыбаться, да просто разговаривать. На тот момент от Тагна осталась разрушенная оболочка, и я починил ее, когда твоя гнилая душа убийцы размедала в дребезги ее чувства. Послышался звук поставленного на стол стакана. Ты любишь ее, Дориан? Впервые подал голос неблагой король, никак не реагируя на пылкую речь принца. Тень Дориана застыла на месте. Больше жизни! не задумываясь, ответил он. Хорошо. Только и сказал Илин, звучно водя пальцем по горлышку стакана а я схватилась за грудь, словно желая удержать рвущееся наружу сердце. «После нашего визита в мир смертных ты увезёшь Агнес обратно в Благой двор. Пообещай мне оберегать ее. Несмотря на всю ее храбрость и вероломство, ей нужна поддержка». Скрипнул стул. Очевидно, король встал из-за стола. «Ты женишься на ней, Дориан. Ваша далёкая родственная связь это позволяет. И сделаешь ее самой счастливой. И упаси прародителей, я узнаю обратное. Неужели ты намерен отступить?» С недоумением поинтересовался Дориан. Щёлкнул ящик стола, и Лин что-то положил на столешницу. «Знаю, что не вправе решать за неё, но я уверен, что ты ей не безразличен». Со временем Магнус полюбит тебя и обретет необходимую ей семью и спокойствие. Она слишком много страдала в прошлом, я не хочу причинять ей новую боль. Вдали от меня у нее будет меньше соблазнов, да и видеть, как я, лишившись связи родственных душ, понемногу умираю каждый день, ей не стоит. Слёзы закапали на ступеньке, быстро впитываясь в покрывающий их синий ковер. Умом я понимала, что это самое верное решение, поскольку в поисках способа изменить пророчество мы можем накликать беду на волшебную страну и подвергнуть риску наших близких. Но сердцем... Сердцем я готова была сражаться до последнего, сталкивать миры, идти напролом через все испытания, уготованные нам раем или адом. Поэтому он и не подпускал меня ближе. Эллин изначально знал, что наше долгое и счастливо никогда не наступит. А минутная слабость на пляже стала своего рода прощанием и внушением мнимой надежды, чтобы сгладить удар при расставании. Меня замутило. «Возьми», — вновь заговорил неблагой король, подтолкнув какой-то небольшой предмет к Дориану через стол. Это кольцо моей матери. Оно очень ценно для меня. Но никто, кроме Агнес, не достоин его носить. Пусть останется у нее как память обо мне. Пожалуйста, отдай его, когда меня не станет. Это стало последней каплей. Закусив ладонь, чтобы сдержать рыдание, я бросилась наверх. Мои глаза застили сдерживаемые слезы. Мутно видя, я свернула в ведущий в оранжерею коридор и врезалась во что-то твердое. «И куда ты так несешься, принцесса?» шикнул на меня Габриэль, устало потирая глаза. Я не ответила и тогда, приглядевшись ко мне внимательнее, он испуганно вскинул брови и выругался. «Келпи, что с тобой произошло?» Я не сразу поняла, о чем именно говорит встревоженный генерал. Но странное болезненное покалывание в руках заставило меня опустить взгляд. По моим запястьям, капая на пол, стекала кровь. Я скинула с плеч халаты и ошарашенно выдохнула. Острые шипы прорвали мои плечи, цепочкой спускаясь к сгибу локтя. Габриэль придерживал меня за талию, не позволяя упасть. Эл, нет! Взмолилась я. — Прошу, не зови его, я... Со мной все будет хорошо. Сейчас последнее, чего хотелось, — это новой встречи с неблагим королем, чью жизнь я так или иначе загублю. Габриэль осторожно подхватил меня на руки и двинулся в сторону моих покоев, но я замотала головой. — Я хочу в оранжерею. Пожалуйста, отнеси меня туда. Генерал не стал допытываться о происходящем и через пару мгновений уже открывал плечом стеклянные двери. Под прозрачным куполом раскинулся целый зимний сад. Летающие по воздуху магические огоньки подсвечивали распускающиеся в ночи синие цветы, а свет звезд через прозрачный потолок серебрил листья папоротника. В центре оранжереи стояло несколько ледяных лавочек, а рядом с ними журчал невысокий фонтан. Я словно очутилась посреди благого двора в разгар зимы и не смогла сдержать восхищенного возгласа. Габриэль опустил меня на ближайшую к фонтану скамью и сочувственно посмотрел на мои израненные руки. «Что это?» — кивнул он на торчащие из меня шипы. «Так под воздействием сильных эмоций проявляется моя магия». Я думала, что совладала со своим внутренним зверем, но бесконечные душевные метания вновь подкармливают монстра. Сосредоточившись на источнике силы, я зажмурилась и приказала ему исцелить меня. Благая магия живительным ручьём потекла к кровоточащим рукам. Шипы втянулись обратно в кожу, а оставшиеся после них алые борозды быстро затянулись, словно и не было никаких увечий. Габриэль изумленно наблюдал за действием моей магии, а когда я раскрыла светящиеся глаза, смущенно почесал затылок. «Впечатляет», — признался он и зачесал взъерошенные волосы обратно в пучок. «За 370 лет я ни разу не видел магию благих прародителей. Ходили легенды, что их ангельская сила могла исцелять». «Что ж, теперь я лично убедился в правдивости этих сказаний». Внезапно генерал оторвал лоскут от подола своей рубашки, отчего ткань противно заскрипела, и, поведя рукой, призвал струйки воды из фонтана. Серый хлопок намок, и он принялся заботливо вытирать кровь с моих рук. «Перестань наказывать себя, Габриэль. Ты спас столько жизней, что уже давно искупил грехи перед жителями деревни». Он поперхнулся, не ожидая такого поворота беседы, а я продолжила. Настоящая любовь эгоистична. И только блаженный глупец считает иначе. Неудивительно, что ты пренебрег просьбой оставить принцессу. Я отняла у генерала лоскут и со стервенением принялась оттирать запекшуюся между пальцами кровь, словно та была виновна во всех моих бедах. Но ты еще можешь бороться. Даже смирившись с выбором, Брель, поверив в ее возможность обрести счастье вдали от тебя, не опускай руки. Что бы ни произошло между вами в прошлом, какие бы боль и разочарования ни залегли в ваших бессмертных душах, Артур никогда не заменит ей тебя. Не сможет полностью завладеть ее сердцем, уж поверь мне». Синие глаза Габриэля, в тусклом свете луны, напоминавшие морскую гладь, блеснули. Он быстро заморгал и отвернулся. А я, встав, спрятала багровую тряпку под колючий куст, чтобы замести улики. Если Габриэль и заметил проведенную между нашими обреченными судьбами параллель, то тактично умолчал об этом. «Мой приговор уже вынесен, Агнес. Бри выходит замуж, и я не стану ей мешать». «Она любит тебя, Габ. Так же сильно, как и раньше. И пусть своими словами я рою могилу собственному брату, но я знаю, каково это. Замещать душевную боль искривлённым отражением былого счастья. Генерал заметно побледнел, а я вернулась на место, сочувственно потрепав его по плечу. Его мускулистые руки легли в карманы ночных штанов, пряча от меня дрожь. «Ну что я могу?» «Поговори с Артуром». Я думаю, он и сам догадывается о чувствах Бриэль к тебе. И объясни ей, что не всегда легкий путь ведет к спасению. После тяжелых тем мы с Габом перешли на смешные рассказы из прошлого, чтобы хоть как-то себя отвлечь от грустных дум. Он поведал мне о том, как в детстве упал в кучу навоза, и Илин отказывался даже находиться с ним в одной комнате, подтверждая его натуру чистоплюя. Я рассказывала ему о подростковых приключениях брата, так как о себе говорить оказалось нечего. Всё детство я старательно прятала магию внутри себя и мало куда ходила и с кем-то общалась. Артуру тогда было чуть больше 15. Он устроился на работу в первую попавшуюся забегаловку недалеко от дома, чтобы помочь матери содержать нашу семью. Элеонора наставила мне ведение, Мама, как выяснилось, напрасно переживала, что любая оплошность приведет к нам друидов, и тянула все сама. В подростковом возрасте брат отличался сильной худобой и предпочитал собирать кудри в небольшой хвост. В общем, со спины его запросто можно было перепутать с девчонкой. И чересчур смазливая личико, еще лишенное мужской остроты, поддерживала этот образ. Я захихикала, припоминая прошлое, и закинула ногу на ногу, откровенно покачивая ей в воздухе. Рядом с Габриэлем меня это не смущало. Он всегда был для меня всего лишь другом, да и ко мне отважный генерал относился как к младшей сестре. И вот, в один из рабочих дней брат вернулся домой на несколько часов раньше обычного и объявил мне, что пока повременит с кафе и попытается найти что-то более подходящее по зарплате. Губы растянула широкая улыбка, я приближалась к кульминации рассказа. «В смертном мире наша разница в возрасте — 7 лет, так что я не придала значения его словам, пока не увидела под нашим окном написанное на асфальте послание. Артурита, я без памяти влюблён». Я, как сейчас, помню светловолосого юношу в пиджаке и с букетом цветов в надежде дожидающегося, когда его возлюбленное выглянет в окно. Он и на гитаре играл, и пел про неподдельные чувства к прекрасной Артурите, даже не догадываясь, что втрескался в мужика. Генерала согнула пополам, он схватился за живот и закатился от хохота. Я до сих пор не призналась брату, что раскусила его конфуз, не захотела еще сильнее вгонять его в краску. Наша беспечная болтовня унила мрачное наваждение успокоив тревожные волны в груди. Вскоре сквозь стеклянный купол начали пробиваться первые рассветные лучики. Я устало легла на колени генерала, словно на подушку, и всмотрелась в порозовевшее небо. Невероятная усталость за весь тяжелый день тянула в сон. Пару раз зевнув, я свернулась калачиком прямо на лавочке. Перед тем, как провалиться в забытье, я почувствовала, как Габриэль бережно накрыл меня своей пропахшей морем рубашкой.